Виктор Гюго, Клод Г. Семь или восемь лет тому назад в Париже жил бедный рабочий по имени Клод Г. С ним жили женщина, его возлюбленная, и их ребенок. Я излагаю факты, как они есть, предоставляя читателю самому делать выводы по мере того, как они будут накапливаться. Этот рабочий был человек работящий, способный, ловкий, малообразованный, но прекрасно одаренный от природы. Он не умел читать, но умел мыслить. Однажды зимой, когда у них на чердаке не было ни хлеба, ни дров, и мужчина, женщина и ребенок мерзли и голодали, рабочий совершил кражу. Не знаю, что и где он украл, знаю только, что в результате этой кражи Женщина и ребенок получили на три дня хлеба и топлива, а мужчина пять лет тюрьмы. Для отбывания срока наказания мужчина был отправлен в центральную тюрьму Клерво. Клерво аббатство, превращенное во строг, келья превращенное в карцер, алтарь обращенный в позорный столб. Когда мы говорим о прогрессе, Некоторые люди понимают и осуществляют его подобным образом. Вот смысл, который они придают нашему слову. Продолжаем. В тюрьме его на ночь запирали в камере, а днем отправляли работать в мастерскую. Я порицаю не мастерскую. Клод Ге, недавно еще честный рабочий, ставший вором, имел достойную и благородную внешность.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 Он говорил редко, мало жестикулируя, но что-то величественное во всей его особи невольно заставляло повиноваться. Он имел задумчивый вид, скорее серьезный, чем страдающий, хотя он и много вынес. В тюрьме, где был заключен Клод Ге, был старший надзиратель мастерских. Чиновник, привыкший к тюрьмам и совмещающий одновременно роль надзирателя и мастера. Он в одно и то же время являлся распорядителем рабочих и грозой арестантов. Он давал в руки инструмент и надевал на ноги оковы. Этот господин был представителем особой породы людей. Резкий, жестокий, преданный своим идеям, ревниво блюдущий свой авторитет. Впрочем, при случае он мог быть добрым товарищем, веселым, изящным шутником. Был скорее упрям, чем тверд не рассуждал ни с кем, даже с самим собой. Он был добрым отцом и, конечно, верным мужем, что считал обязанностью, а не добродетелью. Словом, это был не дурной, не злой человек, один из тех, в которых нет ни чуткости, ни отзывчивости. Они составлены из инертных частиц. Они не рассуждают при столкновении с какой бы то ни было идеей, при соприкосновении с каким бы то ни было чувством. Гнев их холоден, ненависть угрюма, вспышки без увлечений. Они воспламеняются, не нагреваясь, способность к теплым чувствам у них отсутствует. Их можно сравнить с деревом, они горят с одного конца и холодны с другого. Главной чертой характера этого человека было упорство. Он этим гордился и сравнивал себя с Наполеоном но это был просто самообман. Многие люди ошибаются на этот счет и на известном расстоянии принимают упорство за твердость воли и свечку за звезду. Когда такой человек решит применить то, что он называет своей волей, к какой-нибудь глупости, тогда он идет с высоко поднятой головой через все препятствия до самого конца. Это тупое упрямство может завести человека очень далеко. Вообще, когда на нас обрушивается какая-нибудь личная или общественная катастрофа, и мы по обломкам пытаемся определить ее причину, то почти всегда находим, что она была следствием деятельности какого-нибудь самодовольного, упрямого человека, незыблемо уверенного в своей правоте. На свете много таких мелких личностей, которые считают себя орудием проведения. Вот таким и был старший надзиратель мастерских центральной тюрьмы Клерво. Вот из чего состоял то огниво, которым общество ежедневно ударяло по арестантам, чтобы извлечь из них искры. Искры, выбитые подобным огнивом из таких кремней, часто являются причиной пожара. Мы сказали, что, прибыв в Клервон, Клод был зачислен в мастерскую и приставлен к определенной работе. Старший надзиратель мастерских познакомился с ним, признал его хорошим работником и отнесся к нему благожелательно. Однажды, даже будучи в хорошем расположении духа и видя, что Клод грустит, так как он всегда думал о той, кого он называл своей женой, Надзиратель мимоходом и, чтобы утешить его, сказал, что эта несчастная стала публичной женщиной. Клод холодно осведомился, что стало с ребенком. Но об этом ничего не было известно. Через несколько месяцев Клод свыкся с тюремной атмосферой и, по-видимому, ни о чем уже больше не думал. Природный оптимизм взял верх. Приблизительно в то же время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 Эта власть его установилась сама собой. Ее причиной, по всей видимости, было выражение его глаз. Глаз человека — это окно, через которое видны его мысли. Поставьте мыслящего человека среди примитивных личностей, и через некоторый промежуток времени, по закону непреодолимого влечения, все эти темные умы станут почтительно и благоговейно тяготеть к светлому уму.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 И в силу весьма естественного противодействия, сказывающегося на всех ступенях лестницы, любовь арестантов породила ненависть тюремщиков. Это обычное явление. Популярность всегда сопровождается немилостью. Любовь рабов идет рядом с ненавистью рабовладельцев. У Клода Г. был громадный аппетит. Это было особенностью его организма. Желудок его был так устроен, что пищи двух обычных людей для него едва было достаточно. Подобный же аппетит был у Котандили, над чем он нередко посмеивался. Но то, что подает повод для смеха герцогу, испанскому гранду, владеющему сотней тысяч баранов, является бременем для рабочего и несчастьем для узника. Клод Ге на свободе, на своем чердаке, Работал целый день, зарабатывал свои четыре фунта хлеба и съедал их. Клод Ге в тюрьме работал целый день и неизменно получал за свой труд полтора фунта хлеба и четверть фунта мяса. Порция эта не менялась, так что Клод в тюрьме Клерво постоянно голодал. Он был голоден, вот и все. Не в его натуре было разговаривать об этом.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 но иногда он казался пятидесятилетним, до такой степени он был постоянно серьезен. Альбену было двадцать лет, но выглядел он всего на семнадцать. Так много невинности сказывалось еще во взорах этого вора. Между ними завязалась тесная дружба, но скорее дружба отца к сыну, чем брата к брату. Альбен был еще почти ребенком, Клод почти стариком.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 Чтобы добиться от них послушания, приходилось часто обращаться к Клоду Ге, которого все любили. Не раз, когда требовалось предотвратить бунт или беспорядок, неофициальная власть Клода Ге оказывалась серьезным подспорьем официальной власти надзирателя. Действительно, для обуздания арестантов 10 слов Клода стоили 10 жандармов. Клод много раз оказывал эту услугу. За это надзиратель и ненавидел его всем сердцем. Он завидовал этому вору. Он хранил в глубине души глубокую и неумолимую ненависть к Лоду, ненависть законного государя к государю фактическому, светской власти к власти духовной. Нет ничего ужаснее подобной ненависти. Клод сильно любил Альбены, и не думала надзиратели. Однажды утром, когда надзиратели пропускали арестантов попарно из камер в мастерскую, привратник окликнул Альбена, шедшего с Клодом, и сказал, что его спрашивает заведующий. «Чего ему от тебя нужно?» — спросил Клод. «Не знаю», — отвечал Альбен. Привратник увел Альбена. Прошло утро, а Альбен не вернулся в мастерскую.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 «Разве Альбен болен?» — спросил он. «Нет», — отвечал привратник. «Почему же его не видно было сегодня?» «Потому», — отвечал небрежно привратник, «что его перевели в другое отделение». Свидетели, передававшие позднее эти фразы, заметили, что при ответе привратника рука Клода, державшая заезженную свечу, слегка дрожала. Но он спокойно спросил. «Кто отдал это приказание?» Превратник отвечал — господин Д. Так звали старшего надзирателя мастерских. Следующий день прошел, как и предыдущий, без Альбена. Вечером, по окончании работ, старший надзиратель делал свой обычный обход мастерской. Увидев его издали, Клод снял свой колпак из грубой шерсти, застегнул серую куртку, жалкую арестантскую ливрею, потому что в тюрьмах считается, что почтительно застегнутая куртка благоприятно настраивает начальство. И, держа колпак в руке, встал у своего станка в ожидании прихода надзирателя. Директор проходил. «Господин старший надзиратель кликнул его Клод. Тот остановился и стал в полоборота. «Господин старший надзиратель», — повторил Клод. «Правда ли, что Альбена перевели в другое отделение?» «Да». «Сударь», — продолжал Клод, — «я без Альбена не могу жить». Он продолжал. «Вы знаете, что мне недостаточно тюремной порции, и что Альбен делил со мной свой хлеб». «Это его дело», — отвечал директор. «Господин, нельзя ли вернуть Альбена в это отделение, где я нахожусь? Невозможно, это решено». «Кем?» «Мною», — сударь, — возразил Клод, — «для меня это вопрос жизни или смерти, и это зависит от вас. Я никогда не меняю своих решений». «Господин Д., разве я вам сделал что-нибудь дурное?» «Ничего», — в таком случае сказал Клод. «Почему вы меня разлучили с Альбеном?» «Потому что так надо», — ответил директор. После такого объяснения он отправился дальше. Клод опустил голову и не возражал. Бедный лев в клетке, у которого отняли его собаку. Мы принуждены сказать, что горе разлуки нисколько не уменьшило его болезненную прожорливость. Впрочем, ничто, по-видимому, заметно не изменилось в нем.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 Сидел неподвижно в течение нескольких часов в одном и том же положении. Осужденный Фальст подошел к нему и, смеясь, воскликнул. «Какого черта ты тут делаешь, Клод?» Клод медленно поднял свою голову и мрачно ответил. «Я сужу одного человека». Наконец, вечером 25 октября 1831 года, Во время обхода Клод шумно раздавил ногой стекло от часов, которое нашел утром в коридоре. Старший надзиратель спросил, что значит этот шум. — Ничего, — сказал Клод, стоя. — Сударь, верните мне моего товарища. — Этого нельзя сделать. — А между тем это нужно, — сказал Клод тихо, но твердо, смотря надзирателю прямо в лицо. Потом прибавил, «Обдумайте, сегодня у нас 25 октября. Я вам даю срок до 4 ноября». Тюремный сторож обратил внимание господина Д, что Клод угрожал ему и заслуживает карцера. «Нет, не надо карцера», — сказал старший надзиратель с презрительной усмешкой. «Нужно быть добрыми с этими людьми». На следующий день осужденный Перло подошел к Клоду, который гулял в одиночестве, между тем, как другие арестанты резвились на маленькой солнечной площадке на другом конце двора. «Послушай, Клод, о чем ты думаешь? Ты как будто грустишь?» «Я боюсь», — ответил Клод, — «как бы в скором времени не случилось какого-нибудь несчастья с этим добрым господином Д.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 Чего добился Клод. Наступило четвертое ноября. В этот день Клод встал с таким хорошим настроением, какого не видели у него с того дня, как по распоряжению старшего надзирателя его разлучили с другом. Встав, он порылся в белом деревянном ящике, стоявшем у его кровати, перебрал свое трипье и вынул оттуда женские ножницы. Эти ножницы, дорастрепанный да Том Эмиля, было все, что у него осталось от женщины, которую он любил, от матери его ребенка, от его маленького счастья в той далекой жизни. Две вещи, совершенно бесполезные для Клода. Ножницы пригодны были только для женщины, книга — только для человека грамотного. Клод не умел ни шить, ни читать.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 Засмеялся и Клод. Это утро он работал с большим рвением, чем когда-либо. Никогда еще дело так не спорилось в его руках. Он как будто поставил себе задачей непременно кончить утром соломенную шляпу, деньги за которую ему заплатил вперед один честный буржуа из Труа по имени господин Гринье. Незадолго до полудня он под каким-то предлогом спустился в столярную мастерскую, помещавшуюся в нижнем этаже того здания, где он работал. Клода любили там, как и повсюду, но он редко заходил сюда. «Смотрите, вот и Клод!» Его окружили. Это был общий праздник. Клод быстро окинул взглядом залу. Никого из надзирателей видно не было. «Кто может дать мне топор?» — спросил он. «А зачем он тебе?» — спросил кто-то. «Для того, чтобы убить сегодня вечером старшего надзирателя мастерских». Ему подали несколько топоров на выбор. Он взял самый маленький, но очень острый, спрятал его под одеждой и вышел. Там было двадцать человек арестантов. Он не сказал никому из них, что они должны держать это в тайне, но все и без того понимали, как себя вести. Они даже между собой не разговаривали об этом. Каждый молча ждал развязки. Дело было страшное, бесхитростное и простое. Никаких осложнений не предвиделось. ни совет, ни донос не могли остановить Клода. Час спустя он подошел к шестнадцатилетнему арестанту, зевавшему на прогулке и посоветовал ему учиться читать. В этот момент к нему приблизился заключенный Фольет и спросил, что такое он прячет под одеждой. Клод отвечал, «Топор, чтобы убить старшего надзирателя сегодня вечером». И прибавил, «А разве заметно что-нибудь?» «Немного», — ответил Фольет. Остальная часть дня прошла как обычно. В семь часов вечера арестантов заперли. Каждое отделение в своей мастерской. Надзиратели, по заведенной привычке, вышли из мастерских, чтобы вернуться после обхода своего начальника. Клод Г таким образом был заперт вместе с остальными товарищами, по несчастью, в своей мастерской. Тогда в этой мастерской произошла удивительная сцена, не лишенная ни величия, ни ужаса. Единственное в этом роде, какую только может передать историю. Тут было, как выяснилось впоследствии на судебном следствии, 82 человека, осужденных за воровство, считая в числе их и Клода. Когда привратники оставили их одних, Клод встал на скамейку и заявил присутствующим, что он «желает что-то сказать». Установилось молчание.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 Он велел посадить меня в карцер за эти слова. Я за это время осудил его на смерть. Теперь 4 ноября. Через два часа он придет делать обход. Предупреждаю вас, что я убью его. Не желаете ли вы что-либо сказать? Все молчали. Клод продолжал.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 На больших часах пробило восемь часов. Старший надзиратель должен был прийти в девять. Лишь только этот странный кассационный суд как бы утвердил вынесенный Клодом приговор, к Клоду вернулось все его спокойствие. Он положил на стол все, что у него имелось из белья и одежды, ничтожные тряпки арестанта, и, подзывая одного за другим тех из своих товарищей, которых любил больше всего после Альбена, разделил между ними все. Себе оставил только пару маленьких ножниц. Потом он расцеловался со всеми. Некоторые плакали, а он только улыбался. В этот последний час были минуты, когда он разговаривал так спокойно и даже весело, что многие из товарищей втайне надеялись, как они заявили впоследствии, что он, может быть, изменит свое решение. Один даже раз ради потехи он задул одну из немногих свечей, освещавших мастерскую, дуновением из ноздрей, потому что привычки его дурного воспитания чаще, чем следует, заслоняли его врожденное благородство. Невозможно было вытравить из этого бывшего уличного мальчишки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 Он прервал некоторые тревожные разговоры, завязавшиеся там и сям по темным углам мастерской, и велел всем продолжать работу. Все безмолвно повиновались. Мастерская, где все это происходило, представляла собой длинную продолговатую залу с окнами по обеим продольным сторонам и двумя дверями на противоположных концах. Станки помещались с каждой стороны у окон, Скамьи примыкали к стене под прямым углом, а свободное пространство между двумя рядами станков представляло как бы длинный коридор от одной двери к другой, через всю залу. По то длинному, несколько узкому пути должен был пройти старший надзиратель, делая свой обход. Он должен был войти в южную дверь и выйти в северную, осмотрев работающих справа и слева. Обычно он шел быстро, не останавливаясь. Клод вернулся на свою скамью и принялся за работу, как Жан Клеман принялся бы снова молиться. Все ждали. Роковая минута приближалась. Вдруг раздался удар колокола. Клод сказал, это три четверти девятого. Тогда он встал, величественно прошел часть зала и облокотился на станину первого станка слева, около входной двери лицо его было совершенно спокойно и добродушно пробило девять вечера дверь отворилась вошел старший надзиратель в этот момент в мастерской воцарилось гробовое молчание начальник по обыкновению был один он вошел самодовольный и непреклонный не заметил Клода, стоявшего слева от двери, и быстро прошел мимо первых станков. Он шел, покачивая головой, жуя слова, бросая по сторонам свой равнодушный взгляд, не замечая, что все взоры направлены на него, что все сосредоточены на одной страшной мысли. Вдруг он быстро обернулся, услышав позади себя шаги. «Что ты тут делаешь?» — спросил старший надзиратель. «Почему ты не на месте?» В тюрьме человек перестает быть человеком. Он собака. Ему говорят «ты». Клод почтительно ответил. «Потому что мне нужно поговорить с вами, господин старший надзиратель». «О чем?» «Об Альбене». «Опять?» — возмутился он. «Всегда!» — возразил Клод. «Значит, — сказал надзиратель, продолжая идти, — тебе должно быть было мало суток карцера». Клод отвечал, продолжая следовать за ним. — Господин старший надзиратель, верните мне, товарищем. — Это невозможно! — Сударь, — продолжал Клод голосом, который смягчил бы самого дьявола. — Умоляю вас, верните Альбена сюда. Вы увидите, как хорошо я буду работать. Для вас, человека свободного, это безразлично. И вы не знаете, что значит друг. У меня же только эти четыре стены тюрьмы. Вы можете свободно приходить и уходить. У меня же только один Альбен. Верните мне его. Альбен кормил меня, вам это хорошо известно. Ведь вам стоит только сказать «да». Но что значит для вас, что в одной и той же мастерской будет человек по имени Клод Гей, другой по имени Альбен? Дело самое простое. Господин старший надзиратель, мой добрый господин Д умоляю вас именем неба клод может быть никогда не говорил за раз так много тюремщику утомленный после этого усилия он ждал тот раздраженно возразил нельзя сказано тебе и больше не приставай не надоедай мне он торопился и потому ускорил шаг клод так Разговаривая таким образом, они оба дошли до выходной двери. Восемьдесят воров смотрели и слушали, затаив дыхание. Клод дотронулся слегка до руки начальника. «Но я должен, по крайней мере, знать, за что я приговорен к смерти. Скажите, почему вы разлучили нас?» «Я уже сказал тебе, потому что так надо». И, повернувшись спиной к Клоду, он протянул руку к ручке выходной двери. При этом ответе директора Клод отступил на шаг. Присутствующие там восемьдесят статуй видели, как он вынул из-под одежды правую руку с топором. Эта рука поднялась, и прежде чем старший надзиратель смог вскрикнуть, три удара топора! Страшно сказать нанесенные по одному и тому же месту, раскроили ему череп. В тот же момент, когда он падал навзничь, четвертый удар раскроил ему лицо. Потом, так как разнуздавшаяся ярость быстро не останавливается, Клод уже бессмысленным пятым ударом ударил его правое бедро. Надзиратель был мертв. Тогда Клод бросил топор и вскричал. Теперь другому. Другой был он сам. Все видели, как он вынул из кармана маленькие ножницы своей жены и всадил их себе в грудь так быстро, что никто не успел ему помешать. Но лезвие было коротко, а грудь глубока. Он раз двадцать принимался подолгу копаться в ней, говоря, «Ах ты, сердце арестант!» «Неужели же я так и не найду тебя?» Наконец он лишился сознания и упал на умершего, обливаясь кровью. Кто же из двоих был чьей жертвой? Когда Клод пришел в себя, он лежал на кровати, забинтованной окруженной заботой и уходом. У его изголовья находились сестры Милосердия, и, кроме того, судебный следователь, составлявший протокол и спрашивавший его с большим участием, «Как вы себя чувствуете?» Ножницы, которыми он с суеверием пытался убить себя, плохо исполнили свое назначение. Ни один из нанесенных ими ударов не был опасен. Смертельными для него были только раны, нанесенные им господину Д. Начался допрос. Его спросили, вы ли убили старшего надзирателя тюремных мастерских в Калерво? Он ответил, да. Его спросили, за что? Он ответил, так было надо. Через некоторое время, однако, раны его загноились, и у него началась злокачественная горячка, от которой он едва не умер. Ноябрь, декабрь, январь февраль прошли в заботах и приготовлениях. Доктора и судьи хлопотали вокруг Клода. Одни залечивали его раны, другие воздвигали ему эшафот. Будем кратки. 16 марта 1832 года он предстал совершенно вылеченный перед уголовным судом Труа. Весь город толпился в зале суда. Клод прекрасно держался. Он был тщательно выбрит, имел непокрытую голову и был одет в прочную одежду арестантов Клярво, сшитую из серой материи двух различных оттенков. Королевский прокурор пригнал в зал суда много солдат. Для обуздания, сказал он публике, всех злодеев, которые явятся свидетелями по этому делу. Когда началось судебное разбирательство, появились странные затруднения. Никто из очевидцев события 4 ноября не захотел давать показания против Клода. Председатель грозил им своей властью, но все было тщетно. Тогда Клод велел им повиноваться, и все языки развязались. Они рассказали все то, что видели. Клод слушал их с глубоким вниманием. Когда кто-нибудь из них по забывчивости или из симпатии к Клоду опускал факты, невыгодные для обвиняемого, Клод восстанавливал их. Из ряда свидетельских показаний перед судом выяснилась серия фактов, только что изложенных нами. Был момент, когда присутствовавшие на суде женщины плакали. Судебный пристав вызвал арестанта Альбена. Настала его очередь давать показания. Он вошел в зал, пошатываясь. Он рыдал. Жандармы не могли воспрепятствовать ему броситься в объятия Клода. Клод поддержал его и сказал, улыбаясь королевскому прокурору, «Вот злодей, делящийся своим хлебом с голодными». Потом он поцеловал руку Альбену. Когда допрос свидетелей окончился, встал королевский прокурор и начал речь следующими словами. «Господа присяжные, общество было бы потрясено до самого основания, если бы общественная совесть не карала таких великих преступников, как тот, который...» И так далее, и так далее. После этой достопамятной речи говорил защитник Клода. Речь обвинителя и речь защитника произвели каждый в свою очередь те перемены в настроении, которые они имеют обыкновение вызывать в подобного рода ристалищах, называемых заседаниями уголовного суда. Клод нашел, что не все было сказано. Он встал в свою очередь и говорил так, что одна интеллигентная особа, присутствовавшая на суде, вернулась оттуда в полном удивлении и недоумений. По-видимому, этот бедный рабочий являлся скорее оратором, чем убийцей. Он говорил проникновенно и выразительно, с ясным взором, подкрепляя свои слова жестами, исполненными достоинства. Он излагал дело, как оно было, просто, серьезно, не преувеличивая и не убавляя. Сознаваясь во всем, Он прямо в лицо смотрел статье 296 шестой и клал под нее свою голову. Были моменты действительно возвышенного красноречия, волновавшего публику, так что сказанное им на суде передавалось присутствующими друг другу на ухо. Публика перешептывалась, и Клод в это время собирался с духом, бросая гордые взгляды на окружающих. Иногда этот человек, не умеющий читать, был мякок, вежлив и изыскан, как человек образованный. Потом, в известные моменты, он был скромен, осторожен, внимателен, последовательно и осторожно касаясь фактов, которые могли не понравиться судьям, к которым он относился с большим уважением. Один только раз он поддался порыву гнева. Королевский прокурор установил в приведенной нами речи, что Клод г убил старшего надзирателя мастерских, не вызванный на это ни насилием, ни жестокостью со стороны убитого, следовательно, без всякого повода со стороны того. «Как?» — вскричал Клод. «Меня на это не провоцировали?» «Ну да, это верно. Я вас понимаю. Пьяный человек наносит мне удар, я его убиваю. Тут был вызов, вы мне даете снисхождение и посылаете на каторгу. Но человек не пьяный, в полном рассудке, в течение четырех лет надрывает мне сердце, унижает меня, ежечасно и ежеминутно наносит мне в течение четырех лет беспричинные булавочные уколы. У меня была женщина, ради которой я украл, и он терзает меня этой женщиной. У меня был ребенок, для которого я украл. И он мучает меня ребенком. У меня не хватает хлеба. Друг дает мне его. Он отнимает у меня и друга, и хлеб. Я требую возвращения друга. Он сажает меня в карцер. Я ему говорю, что страдаю. Он отвечает, что я надоел ему. Что же мне остается делать? Я его убиваю. Хорошо. Хорошо я чудовище я убил этого человека меня на это не вызывали и вы отрубаете мне голову делайте же это прения закончились и председатель дал свое яркое и беспристрастное заключение из него следовало что это была порочная жизнь что несомненный злодей имя которому клод г Начал с незаконного сожительства с публичной женщиной, потом перешел к тому, что украл, наконец убил. Все это была правда. Перед удалением присяжных в их комнату для совещаний председатель спросил обвиняемого, не желает ли он что-нибудь сказать по поводу постановки вопросов. «Очень немногое», — ответил Клод. «Ну, однако, вот что. Я вор и убийца. Я украл и убил. Но почему я украл? Почему убил?» Поставьте эти два вопроса наряду с другими, господа присяжные. После пятнадцатиминутного совещания на основании решения двадцати господ заседателей, называемых присяжными, Клод Ге был приговорен к смертной казни. Известно, что с самого начала открытия прений многие из них заметили, что обвиняемый называется г нищий, что произвело на них сильное впечатление. Клоду прочли приговор, и он только заметил. Хорошо. Но почему этот человек украл? «Почему этот человек убил?» Вот те два вопроса, на которые они не отвечают. Вернувшись в тюрьму, он спокойно поужинал и сказал, «Прожито 36 лет». Он сначала не хотел подавать кассационную жалобу. Одна из сестер, ухаживавших за ним во время болезни, со слезами на глазах просила его подать. Он согласился из любезности к ней. По-видимому, он противился до последней минуты, потому что на то время, когда он подписал свое прошение, установленный трехдневный срок уже несколько минут как истек. Благодарная бедная девушка дала ему пять франков. Он взял деньги и поблагодарил ее. В течение трех суток данных для кассации Все арестанты Труа предлагали ему устроить побег. Он отказался. Заключенные последовательно бросали ему через отдушину в его карцер гвоздь, кусок железной проволоки и ручку от ведра. Для такого смышленого человека, как Клод, каждый из этих вещей было бы достаточно, чтобы перепилить оковы. Он отдал ручку, проволоку и гвоздь надзирателю. 8 июня 1832 года, через семь месяцев и четыре дня после совершенного преступления, настало искупление. В этот день, в семь часов вечера, в камеру Клода вошел судебный пристав и объявил, что ему остается жить только один час. Его кассационная жалоба была отклонена. «Ну вот», — сказал Клод хладнокровно, — Я хорошо спал эту ночь, не подозревая, что буду спать еще лучше следующую. По-видимому, слова людей сильных должны всегда приобретать некоторые величие от приближения часа смерти. Прибыл священник, затем палач. Он был почтителен с священником и кроток с палачом. Он не отказал им ни в душе, ни в теле. Он сохранил полную ясность ума. Когда его стригли, в одном углу карцера кто-то заговорил о холере, в это время угрожавшей городу Труа. А вот мне, — сказал Клод, улыбаясь, — не нужно бояться холеры. Он слушал священника чрезвычайно внимательно, обвиняя себя и сожалея, что не получил религиозного воспитания. По его просьбе ему вернули ножницы, которыми он ранил себя. В них не хватало одного лезвия, сломавшегося в его груди. Он попросил тюремного сторожа отослать эти ножницы от его имени Альбену. Он выразил такое желание, чтобы к этой завещанной вещи прибавили также и тот паек хлеба, который он должен был съесть в этот день. Он просил тех, кто ему связывал руки, положить в его правую руку пятифранковую монету, подаренную ему сестрой единственную вещь которая еще оставалась у него без четверти восемь он вышел из тюрьмы со своей мрачной свитой обычно сопутствующей осужденным на смерть он шел пешком бледный устремив глаза на распятие но шел твердым шагом день был базарный это был преднамеренный выбор чтобы увеличить количество зрителей, потому что во Франции, по-видимому, есть еще полудикие села, где общество еще хвастается, убивая человека. Он твердо взошел на эшафот, по-прежнему не спуская глаз с распятия Христа. Он хотел обнять сперва священника, а затем палача, благодаря одного и прощая другому. Палач, как сообщают, тихонько оттолкнул его. В тот момент, когда помощник привязывал его к гнусной машине, он подал знак священнику, чтобы тот взял из его правой руки пятифранковую монету и сказал «Для бедных». В это время забили часы, и так как звук боя заглушил его голос, то священник ответил ему, что ничего не слышит. Клод выждал и в промежуток между двумя ударами кротко сказал «Для бедных». Восьмой удар еще не пробил, когда упала эта благородная и разумная голова. Удивительные свойства публичных казней. В этот же самый день, когда гильотина, еще не вымытая, стояла среди людей, бывших на базаре, они возмутились каким-то налогом и едва не убили чиновника, который его собирал. Каким кротким делают народ эти законы? Мы считали своим долгом рассказать подробную историю Клода Ге, так как, по нашему мнению, все эпизоды этой истории могли бы служить заголовками глав той книги, которая решала бы великую задачу народа в XIX веке. В этой поучительной жизни имеются... Два главных периода — до падения и после падения. И в этих двух периодах два вопроса — о воспитании и о наказуемости. В них заинтересовано все общество. Человек этот, несомненно, был хорошо одарен природой, нравственной и физически. Чего же ему недоставало? Подумайте. Вот великая задача, правильное разрешение, которое еще не найденное, может послужить к восстановлению всемирного равновесия. Общество должно всегда делать для личности столько же, сколько делает для нее природа. Вот Клодке. Природа, несомненно, одарила его светлым умом, прекрасным сердцем, но судьба поместила его в таком плохо организованном обществе, что он кончает воровством. Общество посадило его в такую плохую тюрьму, что он кончает убийством. Кто же действительно виновен? Он ли? Мы ли? Вопросы важные, вопросы мучительные, которые волнуют в настоящее время все умы, которые всех нас дергают за фалды но которые когда-нибудь до такой степени станут перед нами вплотную, что мы вынуждены будем взглянуть им в глаза и узнать, чего они хотят от нас. Пишущий эти строки, быть может, в скором времени попытается сказать, что он о них думает. Присутствуя при подобных фактах, представляя себе, до какой степени давят нас эти проблемы, невольно спрашиваешь себя, О чем же думают власти, если они не думают об этом? Палаты постоянно заняты важными делами. Конечно, очень важно придумывать синекуры и собирать подати. Очень важно издавать законы, в силу которых я, переодетый в солдатский мундир, становился бы из патриотизма на караул у дверей графа Лобо, которого я не знаю и знать не хочу или заставлять меня проходить парадом по площади Мариньи под командой моего лавочника, которого сделали моим офицером. Вам, депутаты или министры, важно теребить все вещи и все идеи этой страны в плохо придуманных и бесплодных прениях. Вам существенно важно, например, посадить на скамью подсудимых и сами, не ведая, что творите, с шумом и гамом, допрашивать искусство девятнадцатого столетия этого великого подсудимого который не удостаивает ответа и хорошо делает вам правители и законодатели проводить время в классических переговорах от которых пожимают плечами даже школьные учителя пригорода полезно заявлять что современная драма породила кровосмешение разврат отцубийство где то убийство и отравление и тем доказывать незнакомство с Федрой, Суокаст, с Эдипом и Медеей, с радогундой Необходимо, чтобы политические ораторы этой страны шумно спорили в течение целых трех дней по вопросу об осигновании на Корнеля и Россина, сами не зная, против кого они спорят. И пользуясь этим литературным случаем, чтобы посоперничать в искусстве затыкать друг другу глотки обвинениями французов, в разных крупных недостатках. Все это важно. Но мы, однако, думаем, что могли бы быть вещи поважнее. Что сказала бы палата, если бы среди таких пустых споров, ведущих часто к тому, что или оппозиция хватает за шиворот министерства, или министерство оппозицию, если бы вдруг со скамей палаты или со скамей общественной трибуны, это безразлично, Кто-нибудь встал и сказал следующие серьезные слова. «Вы, говорящие здесь, кто бы вы ни были, замолчите!» Вы думаете, что решаете главный вопрос, но это неправда. Вопрос вот в чем. Правосудие с год тому назад искромсало на части человека в помье отрубила голову женщине в Дижонсе, а в Париже тайно совершает смертные казни за заставы Сен-Жак. Вот вопрос. Займитесь им. Ссориться вы будете потом, выясняя, белые или желтые пуговицы нужны для национальной гвардии. И что лучше, уверенность или достоверность? Господа центра, господа крайне правые и крайне левые, Простой народ страдает. Назовете ли вы страну республикой или монархией, это безразлично. Народ страдает. Вот что является фактом. Народ голоден. Народу холодно. Нищета толкает мужчину на преступление, женщину на разврат. Сжальтесь над народом, у которого каторга отнимает сыновей, публичный дом дочерей. У вас слишком много каторжников, слишком много проституток. Что же доказывают обе эти язвы? Они доказывают, что кровь социального организма заражена. Вот вы собрались на консультацию у постели больного. Займитесь же болезнью. Вы плохо лечите эту болезнь. Изучите ее основательно. Издаваемые вами законы являются только паллиативами и уловками, Одна половина вашего свода законов – рутина, другая половина – империзм. Клеймо было прижиганием, заражавшим рану гангреной. Безумно было старание запечатлеть и заклеймить преступление на преступники. Это создавало из них двух неразлучных друзей, двух товарищей. Каторга – это нелепый нарывной пластырь, высасывающий почти всю извлекаемую им дурную кровь и делающие ее еще хуже. Смертная казнь — варварская ампутация. Итак, клеймо, каторга и смертная казнь — три вещи, тесно связанные между собой. Вы уничтожили клеймо, упраздните и остальное, если вы логичны. Раскаленное железо, каторга и эшафот были тремя частями силлогизма. Вы отказались от раскаленного железа. Каторга и эшафот больше не имеют смысла. Фаринас был чудовищем, но он был нелеп. Свергните эту старую хромую лестницу преступлений и наказаний и переделайте ее сызного. Переделайте ваши уголовные и другие законы. Переделайте ваши тюрьмы. Переделайте ваших судей. Сообразуйте законы с нравами. Господа, во Франции отрубают ежегодно слишком много голов. Так как вы расположены соблюдать экономию, Соблюдайте ее и здесь. Так как вы расположены к сокращению, сократите и количество ваших палачей. Жалование ваших 80 палачей хватит на вознаграждение 600 учителей. Подумайте о простом народе. Устройте школы для детей и мастерские для мужчин. Знаете ли вы, что Франция – одна из стран Европы с наименьшим количеством грамотных? Смотрите! Швейцария умеет читать, Бельгия умеет читать, Дания умеет читать, Греция и Ирландия умеют читать, а Франция не умеет. Это позор. Отправьтесь на каторги, созовите всех каторжан и исследуйте одного за другим всех осужденных человеческим законом. Вычислите углы всех этих профилей, прощупайте все эти черепа. У каждого из этих падших людей Имеется звериный тип. По-видимому, каждый из них является точкой пересечения какой-нибудь породы животного с человеком. Вот рысь, вот кошка, вот обезьяна, вот коршун, вот гиена. И в плохой организации этих бедных голов прежде всего нужно винить, конечно, природу, а затем образование. Природа плохо набросала, образование плохо ретушировало рисунок. Направьте ваши заботы в эту сторону. Дайте народу хорошее образование. Позаботьтесь о развитии этих несчастных, чтобы разум стал для них нормой. Более или менее хороший череп наций зависит от их учреждений. Рим и Греция имели высокий лоб. Повышайте умственный уровень народа. Когда Франции научатся читать, не оставьте без руководства эти неокрепшие умы. Это была бы непоследовательность другого рода. Невежество все же лучше плохого знания. Помните, что есть книга более философская, чем Кум Матье, более популярная, чем Конституционалист, более вечная, чем Хартия 1830 года. И книга эта — Священное Писание. Поясню это в нескольких словах. Что бы вы ни делали, участь простого народа, толпы, массы будет всегда сравнительно бедственно, несчастно и печально. Ей предназначен тяжелый труд, ей предназначено поднять бремя, влочить бремя, носить бремя. Взгляните на весы. Все радости находятся на чашке богача, все горести на чашке бедняка. Разве они уравновешены? Не должна ли чаша весов неизбежно перевешивать и положение дел вместе с тем? Быть неуравновешенным. А теперь положите на чашу бедняка, на чашу несчастья и веру, и в загробную жизнь, и в вечное блаженство. Положите на нее рай. Этот чудный противовес. Вы восстановите равновесие. Доля бедняка будет так же богата, как и доля богача. Вот что знал Иисус и знал лучше, чем Вольтер. Дайте трудящемуся, страждущему народу для которого так мрачен этот свет, дайте ему уверенность в лучший мир, уготованный для него. Он будет спокоен, он будет терпелив. Терпение исходит из надежды. Рассыпьте Евангелие по деревням, дайте хижине Библию, чтобы каждая книга и каждое поле произвели вместе нравственного рабочего. Весь вопрос в том, какова голова человека из народа. Эта голова наполнена полезными семенами. Для того же, чтобы дать им возможность созреть и стать доброкачественными, используйте все, что есть наиболее лучезарного и наиболее основательного в добродетели. Такой-то занимается грабежом на больших дорогах, но при лучшем руководстве он был бы самым превосходным работником в городе. Разработайте, расчистите, оросите. Удобрите, просветите, сделайте нравственный и полезный эту голову человека из народа. И вам не нужно будет ее отрубать.